зловонный выделяя гной. Во время процесса над цветами зла в 1857 году заместитель императорского прокурора Эрнест Пинар обвинил Бодлера в реализме. Его принцип, его теория состоит в том, чтобы изображать и обнажать всё. Он перероет всю человеческую природу, И дабы живописать её, залезет во все её сокровенные уголки. Он возьмёт самые сильные и захватывающие тона и даже преувеличит её особо уродливую сторону. Он её усилит сверх меры, дабы произвести впечатление, воссоздать ощущение Слово «реализм» произнесено не было, но оно будет фигурировать в заключительном постановлении суда, объявившего о запрете шести стихотворений, которые неизбежно ведут к возбуждению чувств грубым и оскорбительным для целомудрия реализмом. Итак, Бодлер обвинялся в отображении действительности, то есть он был реализм. реалистом этим словечком заклеймили в перемешку и картины Курбе, и роман Флобера и поэзию Бодлера. Правда, Бодлер после государственного переворота 2 декабря 1851 года от реалистов отошёл, хотя по-прежнему числился среди них. Его портрет 1847 года кисти Курбе в музее Фабра в Монпелье. Виденный в углу полотно 1755 года мастерская художника музея Орсе. Зародившись в богемных кругах, реализм противостоял классицизму, утверждал Кинар, и намесловами был врагом установленного порядка. Это новшество не только попирало эстетические нормы, но и подрывало устои буржуазного общества. Незадолго до суда над цветами зла в безнравственности был обвинён роман госпожа Бавари. Произведение, лишённое морального предостережения, реалистично. Его автор изображает действительность, не беря на себя роль судьи и обвинителя. Фобер был оправдан, поскольку за ним стояла его добропорядочная буржуазная семья. С Бодлером вышло иначе. Его адвокат Не решился даже упомянуть, что отчим поэта, недавно умерший генерал О'Пик, занимал в годы империи видные должности посла и сенатора, а до того в 1848 году был начальником политехнической школы. И так были осуждены стихотворения из цветов зла, признанные реалистическими, и в особенности те, что затрагивали любовные отношения между женщинами. Причиной наибольшего скандала был лесбос, но и извращённый, склонный к садизму эрос, каким он предстаёт в слишком весёлой строке: "Твои миловы новыми устами заворожённые, как мечтами в них яд извергну мой сестра", были возмутительны. Но и другая сторона бадлеровского реализма шокировала первых благонамеренных читателей не меньше. Та, что открывается в стихотворении "Падль" которая долгое время оставалась знаковым для многих читателей цветов зла. И солнце эту гниль полилось с небосвода, чтобы останки сжечь дотла, чтоб слитая в одном великая природа разъединённым приняла. И в небо щерились уже куски скелета, большим подобные цветам от смрада на лугу. В душистом зное лето едва не стало дурно вам. Имея в виду подобные строки, Сент-Дёв упрекал Бодлера в петраркизации ужасного. Долгое время на переменах тайком от учителя школеры читали их друг дружки наизусть, а Бодлер и не помышлял об изучении своих стихов в школе. Между тем, разоблачая или восхваляя реализм падали, живописи, которая всматривается в природу не восхитительно прекрасную, а разложившуюся и потворствующую разложению, недурно было бы вспомнить о традиции жанра суета-сует, моменту мори. Помни, что ты смертен в барочной поэзии уже противостоящей классической эстетике. Цветы зла оказались проявлением болезненного реализма, но в сущности они восходили к французской поэтической традиции XVI и XVII веков.